Глава шестая Вставать утром после вчерашних приключений не хотелось. Я отмахнулась от дара, который давно поднялся, собрался и принес завтрак, пытаясь ароматным чаем со смородиновым листом и дразнящими запахами ветчины и свежего хлеба выманить меня из-под одеяла. Я выманиваться категорически отказывалась. «Так и будешь лежать весь день?» — поинтересовался дар, даже не пытаясь переубедить. Как-то занятия в Академии драконов стали небезопасны для моей нервной системы. То амулеты находятся, то нападения случаются, то вообще оказываемся драконье бездна где. "Зато весело", заявил Билли, стягивая край одеяла. "Вот погоди у меня, выберусь и покажу тебе, насколько", проворчала я. В общем, вставать, конечно, пришлось. Но настроение было отвратительным. За утро я разбила пару чашек и столько раз споткнулась, что дар полез доставать мазь от синяков. Поняв, как легко сейчас попасться под горячую руку невыспавшегося дракона, принц молчал и терпеливо убирал погром за погромом. Покосилась на него, не зная, что думать. «А я тебя все равно люблю», — заявил он, улыбаясь так, что солнце позавидует. В тот момент я как раз от души собиралась разбить тарелку. Теперь же она просто сама выпала из рук и разлетелась на осколки. «И такую люблю!» — фыркнула. «И сейчас тоже люблю!» Замахнулась на него подушкой. «И теперь люблю!» — выдал он, отбрасывая снаряд и находя мои губы. Настроение после этого как-то стремительно стало подниматься, а мир снова наливаться красками. «Мне уже страшно за профессоров на сегодняшних занятиях», сообщил Билли, когда мы с Даром были у выхода, готовые ко всему на свете. «Вы лучше подумайте, где найти информацию о полученных в лесу артефактах», велел Дар. «Да что там искать? Они точно защитные», ответила Лили и я оглянулась. «И вы молчали?» возмутились мы. «Так никто не спрашивал!» — пожала плечами Лили и запрыгнула Дару в ладони. «Именно такие защитные амулеты вы получите, если победите в соревнованиях по гребле!» «Ну, дела!» «Даже не знаю, радоваться, что у нас они есть или нет. Ведь, получается, можно и не рисковать собой, а вместо тренировок потратить время на что-то более полезное!» Дракон задумчиво посмотрел вдаль. «Знаешь, Дар? А мне кажется, таких случайностей не бывает. Во-первых, нам предстоит отправиться на морское дно, а значит, умения и знания лишними не будут. Во-вторых, именно мы, а не кто-то другой, наткнулись на место, где тренировался Элдонар. И в-третьих, если боги не идут против друг друга в открытую, это не мешает им, как ты понимаешь, строить интриги». «Наши защитные артефакты могут оказаться чьей-то помощью, а могут...» «Просто отвлечь от соревнований, да?» «Начнем тренироваться на полигонах, а потом выяснится, что необходимо было приобретать другие навыки». «Ты это хочешь сказать, Эль?» «Да», — тихо созналась я. «Но есть ведь еще и третий вариант», — заметил Билли, который забрался к дару на плечо. «Если вы проиграете...» защитных амулетов вам не видать а значит кто то из богов оставаясь в тени решил дать возможность получить их иначе дар озадачился еще больше поправил волосы собранные в хвост на затылке стряхнул невидимую пылинку с формы и зацепился взглядом за часы дальше мы не думали бежали потому что опаздывать на занятие к профессору линдону чревато «Не повезло. Опоздали». Отчитывать нас преподаватель не стал, сразу же вызвал в центр полигона, указав на укрытый щитом камень. «Давайте, адепты, отрабатывайте вчерашний провал!» Дар скрипнул зубами. «И сегодняшнее опоздание. Даю вам полчаса, чтобы снять все виды наложенных на валун чар и добыть сокровища». Кажется, я тихо начинала кое-кого ненавидеть. «Три защитных плетения, два охранных, семь противников, одно маскировочное заклинание», — отрапортовала я, радуясь, что мои умения стали расти. Группа присвистнула. «Вель как-то странно покосился на нас с даром, а мы...» «Мы времени терять не стали. Незачем профессору Линдону было бросать нам вызов» и что он так ни меня ни дары не любит ведь все же понимают никаких поблажек от ректора хартера для нас нет наоборот гоняет так что мало не покажется снимаю защитные а ты охранные с появившимися стражами справимся вместе а потом уже нет эль стражей которые возникнут после снятия первого защитного заклинания я беру на себя ты снимай остальные И добывай сокровища. Дар, в конце концов, из нас двоих именно я числюсь на специализации боевой маг. Найду другого напарника, пригрозила я. Дракон ничего не ответил, лишь создал боевые огненные шары. Группа тут же отшатнулась. Профессор Линдон накинул на адептов защитный купол, а я принялась расплетать первое заклинание. Дар бился с воинами и одним монстром, что выскочил для защиты. Хорошо, хоть яда не плеснули на эту каменюгу. Желание помочь дракону было сильным, но ввязаться в схватку на виду у всех — это показать, что я не верю в силы Дара. Мало кого будет волновать, что так срабатывает инстинкт и привязка Хранителя Кристалла. Пришлось сосредоточиться на маскировочном заклинании. Камень выглядел обычным серым валуном, но по опыту я знала, что он может оказаться чем угодно. Разгон большой, от котла с шипящей смолой до гнездовья ядовитых змей. Первое я могла заставить вытечь, сделав котел дырявым. Вторых, мгновенно усыпить. Но что делать с маленькой саламандрой, не знала. Только протянула руки, чтобы взять сияющий алый камешек, усвернувшейся клубком зверушки, как она открыла глаза, подскочила и дала дёру. Конечно, я ринулась за ней. Что примечательно, на саламандру не действовали мои уговоры, заклинания воздуха и... На нее вообще не действовало ничто из того, что я знала. Однокурсники следили за происходящим. Кто с восхищением, смотря, как я прыгаю по воздуху, Кто откровенно веселясь? Я почти догнала шуструю ящерицу, ухватила за хвост и, собственно, эта часть ее тела у меня в руке и осталась. Сама Саламандра мчалась по земле, оставляя огненные рощерки. Радовало только одно — забраться ей было некуда. Пространство полигона оказалось пустым. Подлетел Дар, помогая подняться. «Эль, ушиблась?» Он уже успел расправиться со всеми своими противниками и пришел на помощь. Я отряхнулась, посмотрела на Саламандру и оставшиеся четыре минуты времени и бросилась вперед. «Заходи слева! Ставь на нее купол!» — крикнул Дар. «Прожигает!» — пожаловалась я. «А ты ставь несколько! Я сверху прыгну!» Так мы и сделали. Маневр удался. Дар зажал с собой Саламандру, и в этот момент она вспыхнула огнем. «Дар!» — я подскочила к нему, мгновенно не на шутку испугавшись. «Да жив я жив, Эль! Малость, правда, подкопченый!» <смех> — рассмеялся Дар, протягивая Саламандру, которая безропотно отдала мне алый камень. Весь в саже и песке, напоминающий того, кто испугает даже нечисть, дракон поднялся... И улыбнулся. «Оказывается, безумно приятно добывать для избранницы трофеи». Я рассмеялась, оглянулась на нашу группу. Профессор Линдон нехорошо поджимал губы, но никаких замечаний не делал. «Вчерашнее занятие и сегодняшнее опоздание мы явно отработали». Используя бытовые чары, дар в считанные минуты привел нас в приличный вид, И подмигнул велю. Правда, расслабиться нам не дали. На полигоне появились высокие деревья. На них предстояло залезть всем адептам, чтобы добыть следующие драгоценности. Левитацию и возможность подпалить дерево преподаватель, конечно, блокировал. Дружно изобретая способы штурма деревьев, студенты провозились остаток занятий и всю перемену, но справились. Дар применил трудоемкое заклинание для создания воздушных ступеней, которое пригодилось нам в башне Орелун, а мелких летучих мышей я обстреливала комьями песка. Пару раз попала в Дара, но тот не обиделся. Местами подпаленную, покусанную и грязную с ног до головы компанию теперь осматривали феи, у которых мы оказались на следующем занятии. Зарифа с легким прищуром, Летица и Кассандра, едва сдерживая смех, а Фиона озадаченно. Махнула рукой, давая нам четверть часа, чтобы привели себя в порядок, чем сразу заслужила обожание всех адептов. Итак, студенты, мы продолжаем изучать основы стихийной магии. Сегодня наше занятие связано с изменением температуры. Именно воздушная стихия податлива больше всего оставляет возможность для маневров. У единиц из тысячи просыпается дар к целительской магии, но, используя силу, вы вполне способны сами залечить те же ссадины, остановить кровь и унять боль. Многих адептов... Речь Фионы вдохновила, и поэтому, когда нам велели подняться в воздух и призвать ветра, адепты только порадовались. Сегодня прилетели самые холодные, неся на крыльях снег и ледяное дыхание. Феи разделили нас на группы и предложили попробовать сделать ветер теплее. На мой взгляд, умения полезны уже тем, что можно согреться. Но, как выяснилось, изменить температуру непросто. Мы бились до конца занятия, заледенели, но так и не получили хоть какой-то результат. Дар стал угрюмым и молчаливым. По пути в столовую нас догнал Вель. Он весьма эмоционально рассказывал, как за ним вчера гонялись колосья, а на болоте оказались кикиморы. Посмеиваясь и обсуждая случившееся, столкнулись с Назаром и Таиром. Они о чем то спорили, но заметили нас и прекратили. Огневик поинтересовался, куда мы вчера делись, а Велю не терпелось узнать подробности прохождения полосы препятствий. Мы не стали ничего утаивать, впечатлили друзей. «Нет, это слов никаких не имеется!» — застонал Вель, на чью долю выпало не так много приключений, как на нашу. «Сыпануть какие-то корешки в болото!» «Вырастить пни, что отнесут в волшебный лес, и найти защитные амулеты!» «Ты забываешь главное, Вель!» — улыбнулся Назар. «Они еще и живы остались!» «О да! Мы просто про встречу со смертью рассказывать не стали, решив не волновать друзей!» «Так понимаю, участвовать в соревнованиях по гребле вы уже не желаете?» — деловито поинтересовался Назар. «Еще как желаем!» — ухмыльнулся Дар и выложил мои утренние доводы. Друзья нас поддержали. У драконов и так сильно развита интуиция, а у воздушников в разы больше. Все предсказатели рождаются именно у магов и драконов этой стихии. И даже Вель чувствовал, что в путешествии в волшебный лес кроется подвох. Признаться... Очень хотелось рассказать друзьям про тайный ход, позвать на тренировку по погребли именно там, но меня снидало нехорошее предчувствие и Дара тоже. Остаток дня прошел быстро, почти незаметно. После занятий мы несколько часов провели в библиотеке, затем отправились на тренировку с профессором Тартом. Сегодня мы оттуда практически выползли, но Дар заявил, что передохнем и нырнем в подземный ход. Дракону не терпелось добраться до полупрозрачных шаров, в которых прятались преграды и ловушки, используемые в соревнованиях. Так и снова и оказалась в лодке на середине озера, на этот раз подземного. Дар жал первый шар, раздавил. Озеро забурлило, поднялось волнами, хлынуло на меня. Уворачиваясь и пытаясь удержаться, почувствовала, как дар обернулся в дракона, обхватил лодку, не давая воде смести нас. Мокрая, и я смотрела на дракона, который стал человеком, забрался ко мне и принялся сушить меня, одежду и лодку. А потом заявил, «Эль, давай еще раз, ставь на лодку щит». Призывай воздушные потоки, чтобы взлететь на волне, а не попасть под нее. И кто из нас двоих сумасшедший? Я или Дар? Ведь он придумал, а я рискнула попробовать. До башни я потом не шла, а ползла. Тут же отправилась в душ, даже не пытаясь вникнуть в суть перепалки Билли и Лили. Но бурундуки поджидали меня на кровати в спальне. Что у вас тряслось? Мы тут подумали, давай лодку заколдуем, а? Нет, воскликнула я. Похоже, не будет, возразил Билли. Я скептически посмотрела на питомцев, в которых баловали все феи и наши с даром друзья. Даже сейчас Лили протягивала Билли орешек, явно сочувствуя из-за моего отказа. В общем, подумайте. Время еще есть. И это. Эль, тебе письмо. Выдал Билли, показывая на покрывало, где виднелся белый конверт. Чуть удивившись, вскрыла его. Как оказалось, Сартон напоминал о свидании. А я успела давно про это забыть. Схватила первое попавшееся платье, натянула, быстро собрала волосы в хвост и обулась. М да, так быстро на свидание к сартону «Еще никто не собирался», — прокомментировала Лили. «Ты будь с ним поосторожнее. Он тот еще бабник». «А лучше возьми нас с собой», — предложил Билли. «Мы и защитим. и Если надо, и испортим встречу». Я рассмеялась, но возражать не стала. С бурундуками чувствовала себя почти неуязвимой. «А Дар где?» «Медитирует», — ответила Лили. «Ну и чудесно! Может быть, к тому времени, когда он закончит, я успею вернуться!» Сартон ждал, смотря на воду. Волосы были заплетены в сложную косу, украшены драгоценными камнями. Одет в роскошный черный камзол с золотой тесьмой, белоснежную рубашку, черные штаны и сапоги-ботфорты. Ослепительно улыбнулся, едва увидел меня, оглядел и, кажется, остался доволен. «А мальчик-то готовился!» — прошептал Билли, даже не пытаясь слезть с моего плеча. «Прогуляемся!» — поинтересовался Сартон и предложил свой локоть. Отказываться было невежливо, хотя очень хотелось. Какое-то время мы разговаривали на весьма отвлеченные темы, Я опасалась, как бы он не начал распускать руки, но дракон вел себя вполне достойно. Когда мы наполовину обошли озеро, он остановился и сказал. «Эльмира, у меня мать была речным драконом, и она бывала в чертогах морской богини, сестры Решлун. Да что ходить вокруг да около? Вернулась оттуда с трудом». «Я замерла» стараясь не смотреть на угрюмое лицо Сартона. Ловушки в море по сравнению с теми, с которыми вы столкнулись у Арилун. А ты откуда про это знаешь? Не выдержала я. Мой дядя, друг Хартера, пояснил дракон. Ректор советовался с ним, где добыть ингредиенты для артефакта. Правда, я так и не понял, для какого именно амулета они нужны. Но если подумать, Сопоставить известные факты, догадаться несложно. К чему ты все это говоришь? Морские течения обманчивы и коварны, как порой их богиня. Эльмира, защита решлун не поможет во владении одной из ее сестер. Мать моря строга и сурова. Ты уверен? А, «Мой отец был лучшим грибцом. Он получил амулет от богини в дар и отправился добывать зелье. Зачем оно ему понадобилось?» «Моя мать под смертельным проклятием. Не знаю, сколько еще протянет. Он всего лишь хотел ее спасти. И не вернулся. Я бы и сам отправился в чертоги сестры Решлун, даже зная, что меня ждет гибель». Но лишь боги способны открывать туда путь. И я пока этого недостоин, горько усмехнулся Сартан. Кроме навыков и опыта, эти соревнования вам ничего не дадут, даже если победите. Амулеты с силой богини вас не защитят. Может, ты красавчик, знаешь, что поможет? вкрадчиво спросила Лили. Надо было видеть выражение лица Сартона, которому впервые сделал комплимент Бурундук. «Может, и подскажу, если Эль меня поцелует». «Обнаглел!» — возмутился Билли. «Врежу!» — честно пообещала Лили. «Полагаю, на этом свидании можно закончить», — раздался холодный голос Дара. «Таким я его слышала редко». Сартан усмехнулся. «Но, «Ну, как знаете, не все в этой жизни покупается, Сартан. Цена есть у всего, Эридар. Вопрос лишь в том, готов ли ты ее заплатить. Тренироваться будем или как?» «Тут?» — удивилась я. «На полигоне, разумеется». Билли прыгнул к Дару на плечо и что-то шепнул ему в самое ухо. «Эль?» — вопросительно уставился на меня дракон. — Без тебя у меня не получится. Хотя не факт, что и с тобой выйдет. — Мы ничего не теряем, — заметила я, сжимая ладонь Дара. Заледенела почти. Это так странно для моего горячего дракона. Молча уцепилась за него, и мы отправились на полигон. Сартон шел позади, разговор заводить явно не собирался. Выставив щиты... И, выпустив светлячков, оба дракона уставились на меня. Один со злостью во взгляде, другой — с усмешкой. Сартан, не предупреждая, змеей обтек меня, резанул по ладони ножом, заставив вскрикнуть, и прижал к себе. Дар зарычал, бросился вперед и замер в паре шагов. Закрыл глаза, часто задышал. Запах моей крови ему явно не нравился, сбивал с нужного настроя. А ревность от того, что Сартон посмел обнять, билась огнем и не давала мыслить трезво. — Призови силу, почувствуй, как она колет пальцы, — четко произнес Сартон. Прошла четверть часа. Ладонь ныла и соднила, но удара не получалось. «Прости, Эльмира, ничего личного», — спокойно заметил Сартон и резанул мое второе запястье. Затем резко наклонился и оторвал лоскут от моего наряда. «Это-то зачем? Хочет разозлить Дара еще больше?» Дар рыкнул так, что зрачки у него стали вертикальными, налились неоновым сиянием. «Я могу развлекаться так всю ночь!» И твоя драгоценная Эль уйдет отсюда, раздетый, и в кровоподтеках. Маньяк! Не сдержался Билли, душегуб! Поддержала Лили. А я молчала и смотрела в глубину бирюзового омута. Если для того, чтобы дар пробудил в себе способность к исцелению, мне нужно пойти на крайний шаг, то я и думать не стану. «Ты перегибаешь палку!» — прорычал мой дракон. «И требуешь невозможного!» «Ты плюешься под водой с густками пламени и выжил в лабиринте Орелун, так что давай не будем о невозможном, Эридар!» Снова сверкнуло лезвие ножа, и на первой ладони появился второй порез. Я стиснула зубы, понимая, насколько тяжело сейчас Дару, По лбу у него катился пот, глаза сверкали, а руки так и замерли над моими порезами. Очередной росчерк ножа, мой вскрик, не удержалось. Рык тара. «Плохо стараешься», — заявил Сартан и оторвал еще один лоскут у моего платья. «Оно и так короткое». «А помнишь, как мы летали, Дар?» — спросила я, решив его немного отвлечь. «Впервые вместе!» Дракон выдохнул, прикрыл глаза и ушел в воспоминания. Тепло коснулось моих пальцев. Магия накрыла раны. Из-под ладоней дара бился свет, проникал под кожу. «Говорил же, что нужен стимул!» Дар открыл глаза, неверяще уставился на свои руки. «Вот в следующий раз...» И вспомни об этих ощущениях, когда окажешься ранен. Тебя способны излечить собственные силы, Ридар, — заметил Сартон. Я свое обещание выполнил. Теперь ухожу. Стоило дракону скрыться, как Билли и Лили наперебой начали восхищаться умением Дара. Я улыбнулась. Он шагнул ко мне. — Смотрю, времени зря не теряли, — раздался в тишине голос ректора Хартера. «Способные студенты у нас пошли!» Появляясь из темноты, отозвался профессор Тарт. Оба дракона были без верхней одежды, с мечами в руках. «Тренируются? Или кого-то ловят?» «Тарт, не покажешь моему племяннику тот особый удар? А мы с Эль пока прогуляемся». То, что у ректора ко мне разговор, было очевидно всем. Билли и Лили растерялись, но потом остались с даром. Мы же с Хартером прошли по полигону и сели на скамейку. Ректор поставил щит и развернулся ко мне. «Драконы отправились по названному тобой адресу, Эль. И не существует его». Я удивленно уставилась на ректора, потому что точно помнила письмо деда. «Неужели ошиблась?» Прикрыла глаза, сосредоточилась. «Нет, не могла!» Слишком четко врезался в память миг, когда вскрывала послание. «Я не знаю, как такое может быть». «Исключаю, что ты ошиблась, Эль. Есть подозрения. На адрес были наложены чары. Но зачем?» «Уже не понять». У меня тоже не имелось предположений. «А в архивах нашлась какая-то информация о моих родных?» «Среди драконов?» а я проверил не только пятьдесят древних родов, но и прошерстил родовые списки и перепись населения, нет и не было никого, кто носит фамилию Арисей. «Что?» — поразилась я. Признаться, уже и думать забыла, кем являются мои родные, а деду так и не написала, понимая, какие это создаст проблемы. Время подумать и сообщить, что жива, «У меня еще будет!» «Вариантов немного, Эльмира!» «Либо соврала ты, либо твоя мать!» Мы какое-то время помолчали. Хартер устало вздохнул. «Я склоняюсь ко второму варианту. И знаешь, учитывая то, что ты рассказала, никак не могу понять, почему она скрывалась. Ведь вывод напрашивается именно такой». «Поверьте, ректор Хартер, я бы тоже хотела это знать. Я буду искать, Эль. Интуиция подсказывает, что сведения о тебе или твоей семье сыграют свою роль. А ты береги себя. Так до сих пор и считаете, что я не пара вашему племяннику? Считаю, он никогда не выберет недостойную девушку. И ты сбережешь его лучше кого бы то ни было». — тихо ответил он. — Спасибо за это, Эль. В голосе Хартера прозвучала нежность, и я невольно подняла на него глаза. — С завтрашнего дня я присоединюсь к вашим тренировкам. Сдается на морском дне, вам придется нелегко. Так что лишней моя помощь не будет. Он о чем-то задумался, но тут к нам подошел тяжело дышащий дар. — Посекретничал? — «Да», — отмахнулся от племянника Хартер. «Тогда я забираю, Эль. Ей нужен отдых». И, не прощаясь, подхватил меня на руки. «Думаешь, справится?» — услышала я голос ректора. «Уверен. Ну что, еще один заход с мечами?» — проинтересовался профессор Тарт. «Давай». На полигоне вспыхнул щит, скрестились клинки профессора Тарта И ректора Хартера, но оставаться мы с даром не стали. Время действительно было позднее. Через четверть часа, когда мы дошли до башни, вернее, дошел дар, так и не выпустивший меня из рук, в небо взлетели два огромных дракона. Один лазурный, с золотыми росчерками узоров на спине. Так не похожий на дара, но настолько же прекрасный. Ректор Хартер мог поразить воображение. Ничего не скажешь. Половину неба собой закрыл. Я поймала себя на мысли, что впервые вижу его обернувшимся. Посмотрела в сторону профессора Тарта, почти слившегося с темнотой ночи. «А почему он черного цвета?» — не удержалась я. «Так не у всех же драконов цвет чешуи определяет основная стихия. У сильных...» Наделенных даром она может быть разной. У тебя вон зеленая, забыла. А в дяде, помимо водной магии, сильна еще магия света. Чем, думаешь, он Фиону так манит? Получается, драконы со схожим даром притягиваются? На этот вопрос тебе и боги не ответят, Эль. Кто же знает, почему существуют суженые? И по каким причинам мы выбираем себе пару? Я бы назвал это зовом сердца, не стал бы объяснять драконьими инстинктами. Хотя те играют роль, обостряя до предела нервы, и ты... — Сразу понимаешь, что встретил? — рассмеялась я. — Не понимаешь, Эль. Сама же знаешь. Просто мир вдруг начинает меняться. — Да и ты сам. Ищешь причину? — а она оказывается в одном конкретном человеке. Я наклонилась и ласково поцеловала моего дракона в губы, соглашаясь с каждым словом.